Интерлюдия. Лорд Валентайн сидел в кабинете. Только что от него вышли командующий британским экспедиционным корпусом фельдмаршал Бинкхем, военный министр Ванновский и начальник главного штаба Обручев. Военные сообщали о ходе подготовки к отражению готовящегося наступления Цесаревича Николая в районах Мги Гатчины, Чудово, Тосно, Копорье возводятся полевые укрепления. Железнодорожное полотно Николаевской дороги заминировано на участках от Чудова до Любани и от Любани до Тосно. Вдоль дороги установлены замаскированные кинжальные батареи. Армейские и гвардейские части, те, что остались верными, выдвинуты на передовые рубежи.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 Результаты были впечатляющими, но устроить такое без излучателей ⁇ это поражало воображение. В какой-то момент Валентайн испытал что-то вроде уважения к матриканту и его команде. Конечно, нетрудно установить в нужном месте вентиляторы, заранее заготовить цветные лампы или иллюминации, обустроить цветомузыку. Нетрудно нанять и подготовить статистов.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 из Исподволь точил его сердце. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вчера агентура из Кронштадта доложила, что трое мичманов и один лейтенант подали Чехачеву прошение об отставке. Нет, все-таки как удачно, что он заранее озаботился о вербовке морских офицеров в свои агенты-сторонники.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 и штурмана отверженные в касте водоплавающих но нашлись люди и среди флотских офицеров Матрикант сделал большую ошибку поставив на генерал-адмирала гуляка законченный алкоголик у которого уже начала разрушаться психика великий князь алексей не пользовался популярностью среди своих подчиненных и хотя и д сумел подсказать ему несколько верных шагов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 благополучно прошли фарватерами к Санкт-Петербургу, конвоируя транспорты экспедиционного корпуса. А теперь, когда Чехачев, наверняка получивший какие-то распоряжения от Алексея Александровича, отдал приказ о подготовке и отражении британцев силами миноносцев ОВРА, морские офицеры подают в отставку. Почему? Да потому, что из Питера в Кронштадт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 Сведения о массовых самоубийствах среди младших офицеров. Валентайн откинулся в кресле Чехачев практически обезврежен, а скоро у него появятся проблемы с продовольствием. Если в Кронштадте рассчитывают на поставки продовольствия из Финляндии, то их ждет жестокое разочарование. Жаль, конечно, что генерал-губернатор Финляндии, Гейден,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 на зачистку местности от остатков банд, и к началу 22-го столетия в этих местах уже более полувека проживали казаки. Сильная рука, а в энергичности матриканта Валентайн не сомневался, быстро давила кавказский сепаратизм с исключительно тяжелыми для сепаратистов последствиями. Но сейчас в условиях борьбы за власть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 Одному, кажется, солдаты выбили прикладом зубы или сломали вставную челюсть, другому помяли ребра. Хотя дело обошлось без смертоубийств, происшедшее оставляло неприятный осадок. Адъютант тем временем продолжал. Юнкера и кадеты атаковали арсенал. Из Михайловского училища привезены две пушки. «Майор Робертс...»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 подрывную деятельность против существующего строя и правопорядка. третье Покушение и подготовку к покушениям на членов царствующего дома и должностных лиц, назначенных для исполнения государственной службы. 4. Действия, имеющие своей целью ослабить обороноспособность Российской империи. пятое Действия, имеющие своей целью вызвать мятежи и волнения среди подданных Российской империи. 6. Оказание поддержки заведомым преступникам, виновным в одном из преступлений, приведенных выше. 7. Уклонение от извещения местных или центральных властей о готовящемся или совершенном преступлении, указанном выше. также